Граф Орлов, по воле государя, разбирая его кабинет, между прочими бумагами нашел несколько больших портфелей с записками на французском языке, начинавшимися почти от самого вступления его в службу и доходившими до дня пожара Зимнего дворца, то есть до 17 декабря 1837 года. Может статься, было даже еще и более, но затерялось. По крайней мере, в числе отысканного последняя страница, написанная донизу, оканчивалась началом слова с переносным знаком. В этих записках излагались, между прочим, и все разговоры с покойным императором Николаем. Прочитывая их, государь отозвался Орлову, что находит тут, хотя и дурно написанное, но очень верное и живое изображение своего царствования. Всё это я слышал тогда же от самого графа, ныне князя Орлова. После графа Бенкендорфа осталось и духовное завещание. По нашим законам акты сего рода, когда они не собственноручные и писаны более чем на одном листе, должны быть скреплены завещателем по листам. Хотя в духовной Бенкендорфа эта формальность была упущена, однако, как на ней подписались свидетелями графы Нессельрот и Орлов, и содержание ее было не только известно государю, но и утверждено им еще при жизни покойного, то он велел привести ее в действие независимо от несоблюдения помянутого условия. Вдовствующей графине назначена была пенсия в 5000 рублей серебром. Сыновей у графа никогда не было, но он имел трех дочерей, которые находились в замужестве. Старшая за австрийским графом Аппони, вторая за сыном министра императорского двора князем Григорием Волконским и третья за богатым, жившим в отставке Демидовым. Бесподобная приморская мыза Фаль, созданная покойным и в которую он положил огромные суммы, обратив ее притом в майорат, перешла в наследство к княгине волконской потому что старшая дочь потеряла через брак с иностранцем право владеть недвижимым имением право владеть недвижимым имением в россии Один умный человек сказал что ермолов в понятиях русских не человек а популяризованная идея. Когда в верхних слоях давно уже наступило в отношении к нему полное разочарование, масса все еще продолжала видеть в нем великого человека и поклоняться под его именем какому-то воображаемому идеалу. Общее мнение о нем при всяком случае выражалось весьма явственно. Осенью 1844 года Когда приехал в Санкт-Петербург на возвратном пути из-за границы новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов, тогда еще не князь и не наместник Кавказский, в английском клубе задумали дать в честь ему обед. Но когда уже были сделаны все приготовления и сам он приглашен, вдруг вспомнили, что у него есть в Петербурге собственный дом. Законы же клуба запрещают допускать в залы гостями здешних домовладельцев. Чтобы поправить ошибку, решились поднести ему билет на звание почетного члена. Но, заговорили они, нельзя же выбрать в почетные члены Воронцова, не избрав и Ермолова. И действительно, Ермолов, давно сошедший с политической сцены, живущий в уединении в Москве, уудаенный от всякого влияния и связей удостоился очень редкой в летописях английского клуба чести быть выбранным в почетные его члены как бы какое нибудь яркое современное светило. в 1844 году смерть собрала обильную жатву с нашего высшего общества и высшей администрации. в числе многих других лиц она похитила в этом же году князя Александра Николаевича Голицына. Камер-паж блестящего двора Екатерины II, при ней же поручик лейб-гвардии Преображенского полка и вместе камер-юнкер, князь Голицын, следующее царствование, был сперва пожалован в камергеры, а потом отставлен собственноручным указом Павла I от 1 мая 1799 года.